Глава 21 «Надеюсь, я не опоздала?» Тактично спросила она и протянула руку. Мой мозг включил режим автопилота, потому что, похоже, все приборы вышли из строя. Но я пожала руку в ответ. Кожа прохладная и бархатистая на ощупь. Вблизи Джулиана Беккетт еще красивее, чем в тот день, когда я подсматривала за ней из-за дерева. Она могла бы позволить себе исколоться ботоксом, как подушечка для иголок с деньгами тому же. Но её лицо не выглядело так, словно над ним трудились косметологи. Только природе было позволено касаться его. Это было заметно по морщинистым лапкам в уголках глаз и залёгшим складкам у губ. Но они не портили её, наоборот, лишь украшали. Делали красоту естественной и выраженной. Джулиани Беккетт, везло родиться в числе тех, кто с годами лишь становится краше. По сравнению с моими простенькими шортами и блузкой, её брючки прямого кроя смотрелись богато. Как и она сама, на моём фоне или на фоне любой другой женщины в радиусе многих миль. Утончённая и грациозная. Такая, какой я её помнила с предыдущей встречи. Сущая безумие сидеть с ней за одним столом. Господи, это просто издевательство. «Жена Гранта и я. Сколько вообще шансов на то, что мы могли встретиться, и не случайно, а потому что обеих обманывал один и тот же мужчина». Пока Джулиана присаживалась напротив, я успела прокрутить в голове тысячи мыслей. Как долго она подозревала Гранта. Началось это ещё в то время, когда он был со мной, или только недавно. Неужели Грант нашёл себе ещё одну дурочку? «Может, мне лучше извиниться и уйти?» «Оставить всё это Тони. Пусть разбирается. Как я могла выслеживать любовницу Гранта Беккета, когда ещё недавно сама ей была?» Спасибо большое, что согласились встретиться. В открытой, идеальной улыбке Джулианы не проскользнуло ни намёка на то, что она могла меня знать. Она оказалась милой и доброй, не такой, кому изменяет мужья. Узнав о том, что Грант женат, мне до смерти хотелось, чтобы его жена оказалась Мегерой. Но сейчас я была только рада, что она не такая. Мистер Скайлер хвалил вас, так что я уверена, что попала в надёжные руки. Спасибо за лестные слова. Выдавила я так вежливо, хотя сама хотела вопить, а ещё лучше убежать. «Вам заказать ещё что-нибудь?» Она указала на мою пустую чашку и достала из сумочки кошелёк. На нём эмблема Прадо, а в нём наверняка тысячи долларов. Но я не могла себе позволить взять хотя бы цент от этой женщины. Я целый день мотаюсь между школы и кружками детей, так что не успела ещё перекусить. А я-то обвиняла её в том, что она мотается по салонам красоты и бутикам. Какая же я гадкая. Она ждала мой заказ, прежде чем подойти к стойке баристы. Поэтому я неловко попросила ещё чашку кофе, словно выпрашивала милостыню. Пока она удалялась за кофе для нас обеих, Я пялилась на неё точно она пришелец с другой планеты. Тони знал о моей истории с Грантом, но я не упоминала его фамилии, иначе бы он так не подставил меня. Пока Бористо заваривал кофе, я дважды передумывала о том, чтобы уйти, а потом меня осенило. Это мой шанс. Шанс отплатить Гранту за то, что он сделал со мной и с этой чудесной женщиной. Если у него и правда интрижка... то он поплатит совсем. За то, что спал со мной, пока был женат. За то, что угрожал мне. За всё содеянное приходится платить. «Держите ваш кофе». Джулиана аккуратно поставила капучино передо мной и вернулась со своим кофе и кусочком бисквитного пирожного. Я-то думала, что такие женщины считают каждую калорию, лишь бы такие брюки не трескались на них. Но Джулиана Бекет по всем параметрам отличалась от остальных. «Чем нравилось мне всё больше и больше?» «Расскажите мне, почему вы решили обратиться к не Скайлеру?» «Даже не знаю, с чего начать», — неловко ответила Джулиана, и её рука начала подрагивать, когда она поднесла кофе к губам. Я терпеливо ждала, пока Джулиана соберётся с мыслями. Не так-то просто вываливать проблемы брака незнакомке. Если бы она только знала, что эта незнакомка — бывшая любовница её мужа. «Кажется, мой брак трещит по швам». Джулиана подкрепила слова смущенной улыбкой и при этом не смотрела на меня, а разглядывала пирожное, которому боялась притронуться. «Я почти уверена, что мой муж мне изменяет». Моё сердце колотило ритм, но я старалась не выдавать своего волнения. «С чего вы так решили? Этот разговор ведь останется между нами?» Конечно, Все, кто обращается к Тони Скайлеру, могут рассчитывать на конфиденциальность. Просто мой муж — довольно знаменитый человек. Мне никогда это не нравилось, я не публичная личность. Уж я-то знала. Весь интернет перерыла чтобы найти хоть упоминание о миссис Беккетт, но без шансов. Но я знала, на что иду, когда выходила за него. Его зовут грант Беккетт. «Вам знакомо это имя?» «Да, чёрт возьми. И очень хорошо знакомо. Целый год оно было девизом моей жизни. Но в ответ я лишь скупо уронила. Да, я что-то слышала. Ему принадлежит компания по производству медицинского оборудования global Медикал». Про него часто пишут в газетах, поэтому я опасаюсь, как бы всё это... Она обвела глазами столик, имея в виду нашу тайную встречу. Не вышла наружу. «Уверяю вас, миссис Беккетт, никто ничего не узнает. Зовите меня просто Джулиана». Попросила она с теплотой в голосе, и я тут же захотела во всём сознаться и понести наказание. Но, как обычно, струсила и лишь попросила называть меня зои Я и раньше частенько подозревала, что у него кто-то есть, но убеждала себя, что это мои фантазии. Что же изменилось теперь?» Как я уже говорила, я знала, за кого выходила замуж. Мы женаты уже 12 лет, но уже тогда у него была процветающая компания. Он редко бывает дома, и даже рождение двух сыновей не исправило ситуацию. Я вспомнила двух мальчишек, Донована и Эндрю, которые спорили о том, кому ехать на переднем сидении. «Как же ты мог, Грант?» Я безумно благодарна Гранту за то, что он обеспечивает нас, «Мы ни в чём не нуждаемся, я полностью занята сыновьями, и мне нравится уделять всё своё внимание им, а сам он хоть и пропадает на работе, всё равно отличный отец». Она будто сама себя убеждала в этом. Горела со стыда, что сидит здесь со мной, собираясь нанять частного сыщика, чтобы проследить за человеком, который её обеспечивал и который отличный отец. Но я не собираюсь терпеть измены, если они имеют место». «Я полностью на вашей стороне». Поддержала я её и чуть не взяла её за руку, чувствуя неразрывную связь, что верёвкой обмотала нас в ту минуту. «Вы не против, если я буду делать заметки?» Я достала и сумки, блокнот и ручку. «Чтобы ничего не упустить». «Конечно». И следующие полчаса наш кофе остывал, пока я записывала все похождения Гранта Беккета. Джулиана стыдливо описывала их жизнь, которая теперь мне казалась не такой безоблачной и приторной, как раньше. Грант завтракал дома, чтобы побыть хоть немного с мальчишками, и в половине восьмого уже сбегал в офис. Его компания расположилась в стеклянном здании «Бэй Тауэр», недалеко от Гудзон-стрит в районе китайского квартала. Я знала об этом, но никогда не бывала даже в холле высотки, потому что Грант никогда не приглашал меня взглянуть на место, где он работает. а у меня и мысли не возникало вмешиваться в его работу. Боялась вызвать его раздражение и пыталась во всём ему потакать. Я прилежно записала адрес его компании, будто слышала впервые. Весь день Гранд Беккетт проводил в офисе. Обедал где-то в центре и лишь раз в неделю заезжал домой, когда у мальчишек был сокращённый день, и вся семья могла побыть вместе. Раньше я могла спонтанно наведаться к нему на работу и вытянуть на ланч где-нибудь неподалёку. жаловалась Джулиана, ковыряя пирожное десертной вилкой. Но несколько месяцев назад я пришла в Global Medical, а он чуть ли не наорал на меня, что я мешаю ему работать. С тех пор я еще дважды приходила, но каждый раз сталкивалась с его гневом. Грант наказал никогда не приходить без предупреждения, а лучше встречаться где-нибудь в городе. Сказал, что запрещает своим сотрудникам мешать личную жизнь и работу. «А значит, и сам должен придерживаться того же». Она вздохнула, и в этом вздохе сосредоточились вся обида и печаль, какие только могла испытывать обиженная и опечаленная женщина. Я сделала вид, что поверила ему, но... Думаю, что он просто не хотел, чтобы я застала его с кем-то. Уверена, что у него интрижка с кем-то из персонала, но мне этого не узнать. Были ещё какие-то знаки того, что муж вам изменяет? «Ведь всё это ещё ничего не значит». Осторожно намекнула я, хотя кому, как не мне, знать, что это значит очень многое. «Не знаю, может, это всё надуманно?» «Вам нечего стыдиться, Джулиана», — утешала я её. Некоторые ощущения появляются не случайно. Порой стоит прислушаться к самой себе. Если бы мне кто-то дал такой совет год назад, я бы кланялась ему в ноги. Моя собеседница слегка прибодрилась и продолжила. «Да, было кое-что». Например, счета из банков. Всеми денежными вопросами занимается сам Грант. Когда-то он завёл карточку специально для меня, чтобы я могла тратить на всё, что вздумается. Но у нас ещё есть счёт в банке, который целиком и полностью курирует он сам. Так вот, я никогда бы не сунула нос в денежные дела, но три месяца назад нам пришло письмо из банка. Обычное дело. Грант получает свидетельство о тратах по карточкам и о состоянии счёта. Он сам их проверяет и хранит в домашнем кабинете. Но в этот раз письмо пришло, пока он был в отъезде пару дней. И я сама просмотрела отчёт. «И что там было?» — заинтригованно спросила я. Обычные расходы — за дом, за страховку, за стройматериалы — мы как раз обновляли гостиную. Но я заметила и другие траты. «Счета за рестораны, причем на приличные суммы». «А еще броню гостиницы «Лайфхаус» в Нантаките. «Ремонт машины», «Счета из бутиков, причем женской одежды и ювелирных изделий». «И аренды какой-то квартиры в Брайтоне». «Вот только он никогда не бывал в Нантакете и не дарил мне никаких вещей или украшений». «Меня пронзило острое копье», И после слова «Нантакет» я перестала что-либо слышать. Грант возил меня туда на выходные сотню лет назад. Мы останавливались в миленькой гостинице у Полли, на берегу залива. Недорогое, но симпатичное местечко с видом на волны и закат. Неужели я не единственная, кто проводил с ним выходные в Нантакете? Вот только я не бывала ни в каких дорогих ресторанах, не получала роскошных платьев или золотых побрякушек в подарок, не считая туфель Валентина на 14 февраля, кулона и набора хрустальных бокалов. Он не чинил мою машину и не оплачивал аренду квартиры, что, судя по всему, делал для теперешней любовницы. Я чуть не расплакалась от такой глупости. Мне не нужны были все эти дорогущие подарки, ведь я готова была быть с ним просто так». Но то, как он ухаживал за этой женщиной, не могло не обижать. Видно, в ней он видел куш посолиднее. Ту, на кого не жалко спустить семейные деньги. Я же была простушкой, на которую вообще можно не тратиться. Чёрт, да я даже за ужин платила из своего кармана. Но он у меня ещё попляшет. Я не могу просто так спросить его, сразу разразится скандал. Безнадёжно вымолвила Джулиана, остужая моё разгорячённое самолюбие. По сравнению с моей болью, её размером с вулкан, что вот-вот забрызжет лавой. А если я подам на развод без каких-либо доказательств? Уверена, он попытается отобрать у меня всё. С его властью ему это расплюнуть. И без денег я проживу, но без сыновей. Поэтому вы должны всё узнать. В этот раз я не постеснялась и взяла её за руку. Передала через кожу всевозможные сострадания и заодно уж раскаяние за то, что неумышленно совершила. Наши руки — две тонкие ниточки, что сплелись в один клубок тоски. Джулиана на миг оторопела, но всё же сжала мои пальцы в ответ, преисполненное чувством благодарности. Говорят, что женщины по природе своей мстительны, На что же способны женщины, объединенные одной обидой? Скоро мы это узнаем.